Глава 16. Его голос звучал даже более пугающе, чем наши с отцом. К тому же он довольно чисто разговаривал на русском, что меня сильно удивило. В этих краях больше всего ценится наследие предков, а для тех же переговоров с носителями другого языка используют переводчиков, либо нанимают живых людей, что очень проблематично для местных боевиков в связи со спецификой их работы. Они покупают все у тех же майя их новейшие автоматические переводчики, которые переводят практически любые языки мира. Вот только само качество перевода оставляет желать лучшего. «Вороны благородные птицы!» – вывел меня из раздумий приглушенный голос отца. От удара металлического монстра его вместе с дверью отбросило метров на 30, совсем немного не достав до противоположной стены. Тяжелая металлическая дверь с грохотом упала в сторону, поднимая клубы пыли, и отец поднялся на ноги. Кровавые щупальца были полностью уничтожены, да и сам доспех выглядел не лучшим образом. Движения крови были какими-то дерганными, а порой она и вовсе замирала на месте. Все же сама дверь весила охренеть как много, плюс полет и последующий удар о камень. Отцу понадобилось всего секунда, чтобы восстановить былую прочность доспеха. одновременно создавая только мне заметные атакующие элементы. Металлический просто стоял и смотрел, что предпримет отец. Этот псих давал ему время восстановиться. «Вороны всегда защищают своих птенцов, монгол! А вот что ты забыл в этих краях? Чем смог оплатить твои услуги из-за тулах?» Пока отец говорил, его броня продолжала укрепляться. Похоже, он знал металлического одаренного. Я же впервые услышал это прозвище. Мне еще ни разу не доводилось видеть отца столь серьезным. Сейчас он выжимал из кровавого доспеха максимум его возможностей. Пещеру огласил пугающий хохот металлического монстра. От этого смеха мне стало дико не по себе, и я попятился назад, начав потихоньку отходить к ребятам. Все наше внимание сейчас было приковано к этому монстру. Так это не твой птенец. Развел в руки в стороны монгол. Расплатились со мной возможностью сразиться с кровавым вороном. Девчонка лишь приманка. После твоей смерти я позабавлюсь с ней. И плевать, какие планы на ее счет. имеются у Тулаха. Ему нужна твоя смерть, а мне победа над тобой. Готовься к бою!» Пока монстр разговаривал, я попробовал дотянуться до него своим даром. Хоть шансов справиться с ним подобным образом практически и не было, но я должен попробовать. Мой дар наткнулся на непреодолимую металлическую преграду. Пока этот монстр в своем доспехе, не может быть и речи, чтобы справиться с ним на моем уровне. Да и на уровне отца тоже, раз он еще не сделал этого. Единственное оружие в арсенале нашего рода, которое могло пробить столь крепкий доспех, это кристаллизированная кровь. Но я мог создавать лишь маленькую каплю, а у отца для полноценного оружия банально не хватит ресурсов. Он уже вбухал в броню просто нереально много сил. «В этом сражении мне делать нечего. Здесь понадобятся только мои ресурсы. Вернее, я должен поделиться с отцом своей силой, что я уже и начал делать, незаметно, тоненькими струйками подпитывая броню отца». «Этот птенец очень важен для империи, а значит, мы будем защищать его до последнего. Ты не посмеешь даже пальцем коснуться девчонки. Я иду, наемник». Сказав это, отец бросился вперед, закончив все свои приготовления. Из его спины вновь вылезли кровавые щупальца и устремились к металлическому монстру. Но кровь встретилась с металлом в безуспешной попытке пробиться сквозь эту защиту. На каждый выпад отца монгол отвечал зеркально. Нет, у него не было никаких щупалец. Просто из его доспеха вылезали сгустки металла, отбивая удар отца и тут же втягивались обратно. «Нам нужно найти девчонку и убираться отсюда!» Сказал Леший, положив руку мне на плечо. Я был слишком увлечен боем отца, выискивая любую возможность помочь, поэтому едва не приложил дружинника. Оставшихся у меня сил с лихвой хватит, чтобы уничтожить обычного человека. «Я не смогу!» Только я начал говорить, что не смогу вырвать двери, так же, как это делал отец, как у меня перед носом появилась связка ключей. «Мы узнали, что хотели, а теперь вперед! Ты нас прикрываешь, а мы ищем, в какой камере держат девчонку!» Я просто кивнул и, еще раз взглянув на мечущегося вокруг металлической статуи отца, побежал вместе с дружинниками к оставшимся камерам. Конечно, была вероятность, что наша цель находится в камере, из которой вылез этот монстр. Но что-то я сильно в этом сомневался. Не стал бы он так рисковать девчонкой, с которой собирался позабавиться. Тем более, из слов «Металлического» я понял, что она все еще жива. «Здесь!» — радостно заорал читер, в очередной раз оправдывая свое прозвище. Он с первого раза нашел камеру, в которой находилась наша цель. Я тут же бросился к нему, на ходу собирая остатки сил, чтобы защитить парня. Своим выкриком он привлек внимание «Металлического», и тот моментально отправил в его сторону россыпь небольших игл, которые гарантированно убьют дурака. Сбить все иглы мне не удалось, но оставшиеся просто воткнулись в стену рядом с головой читера. Запредельное везение в очередной раз спасло его. Металлический снова попытался атаковать нас, но отец не позволил ему сделать этого, заключив его в кровавую сферу. У нас было несколько секунд, пока монстр не выберется наружу. «Забирайте девчонку и уходите! Это приказ! Я сам вас найду!» «Леший, принимай командование!» — пророкотал отец, заставляя меня замереть на месте. «Ты слышал приказ?» — толкнул меня в спину Леший. «Шевелись! Господин не может сражаться в полную силу, пока тут находимся мы!» Сказав это, Леший выстрелил несколько раз, обрывая жизни освобожденных нами пленников, давая своему господину немного восполнить силы. В одном он был прав, что отец сейчас сдерживается. Он просто старается держать металлического подальше от нас. «Девчонка жива, но в отрубе. На ней блокиратор с какой-то хреновиной, типа капельницы!» — послышался голос читера из камеры. И когда он только успел нырнуть туда, леший тут же бросился в камеру. Смачно выругавшись, он позвал меня. В камере прямо на каменном полу лежало хрупкое тело миниатюрной блондинки. Пахло мочой и какими-то медикаментами. В углу валялась грязная миска с какими-то объедками, и стояла измятая жестяная кружка с водой. Там же находилось ведро, из которого и несло нечистотами. Но на все это плевать. Главное – освободить девчонку. Мало того, что на шее у нее висел подавитель, так вдобавок руки и ноги были связаны толстыми цепями. А концы этих цепей уходили в стену, словно какой-то монстр просто забил звенья цепи в камень. Подойдя ближе, я увидел толстые металлические шипы, которыми и крепились цепи. Просто шипы были вбиты очень глубоко, и их было очень трудно заметить. Кажется, я знаю, кто смог вогнать подобные шипы в камень. Просто невероятная мощь, не уступающая даже архигранду физику. Отец справится. Я верю в него. Кровавый ворон не проиграет, кем бы ни был его противник. Моих сил едва хватило, чтобы избавить девчонку от цепей, поэтому подавитель остался висеть на ней. «Снимем в безопасном месте», — сказал я, подхватывая почти невесомое тело на руки. «Сейчас нам нужно было уходить как можно дальше в горы. Когда к металлическому прибудет подкрепление, было неизвестно, но это должно произойти уже скоро. Как бы мне не хотелось оставлять отца одного, но это просто необходимо сделать». Я получил приказ и должен его выполнить, не задавая лишних вопросов. Меня всю жизнь учили этому, и я не подведу своих учителей. Главное задание, а уж после его выполнения можно мстить. Когда выходили из камеры, металлический предпринял очередную попытку атаковать нас. Сотни металлических шариков со скоростью пули устремились в нашу сторону, Одновременно с шариками в воздух поднялись все двери, вырванные отцом, и тоже полетели в нас. Отец смог отклонить тяжеленные двери, но вот с шариками уже не мог ничего поделать. Всех спас читер, повалив на землю. Девчонка выпала у меня из рук и покатилась по острым камням пещеры, оставляя на них свою кровь. Двери с оглушительным грохотом врезались в стены, заставляя трястись всю пещеру. А в том месте, где упали двери, и вовсе произошел большой обвал. В воздух поднялось множество каменной крошки. Стало тяжело дышать. «Бегом на выход!» – бешено заорал отец, перекрывая даже грохот продолжающих осыпаться камней. Быстро вскочив на ноги, я схватил девчонку на руки и бросился к выходу из пещеры. Напоследок подарив отцу еще каплю силы, откачав немного крови у каждого из нас. Девчонка тоже в этом поучаствовала. В дело даже пошла кровь, оставленная ей на камнях. Краем глаза увидел, как он входит в клинч с металлическим, держа в одной руке кристаллический нож не больше 10 сантиметров в длину. Только на это ему хватило сил после нашего спасения. Дружинники обогнали меня и первыми вылетели наружу. В последний раз, обернувшись к отцу, я увидел, как из его спины торчат металлические штыри. Но отец не обращал на это внимания, продолжая осыпать своего противника ударами. Его броня ощетинилась шипами, во все стороны отлетали куски металла вперемешку с кровью. Микроскопическая капля крови из моего сердца устремилась к отцу. Если он не сможет справиться со своим противником, я хотя бы буду об этом знать. «Уходим в горы! Подкрепление уже на подходе!» Сказал леший, показывая мне на быстро приближающихся к нам клубы пыли. «Минут через десять они уже будут здесь». Внутри пещеры раздался оглушающий грохот. Вся гора затряслась, и из пещеры начали вылетать крупные камни. Проход моментально завалило, обдавая нас песком и каменной крошкой, больно впивающейся в кожу. «Уходим!» – сдержал меня леший, когда я собрался броситься к завалу. «Отец определенно был жив, и ему нужна была помощь! Вот же...» В этот момент девчонка тихо застонала. «Долг, сука! Гребаный долг, из-за которого я должен оставить отца!» Сейчас я прекрасно понимал деда, когда он точно так же оставил прадеда Василия в одиночку сдерживать войска Кайзера. Дед всегда отказывался рассказывать об этом, моментально становясь хмурым каждый раз, когда кто-нибудь затрагивал эту тему. Он уходил на полигон и крушил его до полной потери сил. «Теперь я прекрасно понимаю его». «Сука!» Выругавшись, я пошел следом за Айболитом и Лешем. Наш строй замыкал читер. Воспользовавшись иссушенным телом первого убитого мной сегодня боевика как подставкой, мы взобрались наверх в том же месте, где и спускались. Посмотрев последний раз на заваленный вход пещеры, я поспешил за остальными, устремившись вглубь горного массива. Пробежать, прыгнуть, подтянуться. Пробежать, прыгнуть, подтянуться. И так раз за разом. Мы все дальше и дальше отдалялись от пещеры, в которой остался отец. Определенно он был жив, если еще не сработало умение второго шанса. Или этот функционал просто не сработал? Полностью погрузившись в собственные мысли, я раз за разом прокручивал в голове случившееся в пещере. Бой отца с монголом и то, чем бы я мог ему помочь. Но я просто не находил выхода. Аспект крови оказался очень уязвимым перед металлом. Двигались мы уже минут десять. Молча нахмурившись, полностью погрузившись в собственные мысли. Очередная узкая тропа вела нас все дальше и дальше в горы. Раздался оглушительный грохот, и горы заходили ходуном, словно началось землетрясение. Не удержавшись, я сорвался с тропы и полетел вниз. «Даяна?» Тут же заорал я, как только пришел в себя. Да Яна! Мать твою или кто у тебя там есть?» Но ответом мне была лишь тишина. Открыв глаза, я выругался из-за яркого света и тут же поднялся с кровати. К моему удивлению, сделать это удалось без каких-либо трудностей. Обычно сдерживающая меня сила пропала. Глаза начали постепенно привыкать к яркому свету. Я начал осматриваться и увидел на прикроватной тумбе рядом с красной кнопкой свой телефон. В этот момент он завибрировал и подал сигнал полученного сообщения. Реципиент Воронов Михаил Кириллович погиб. Желаете воспользоваться вторым шансом или вернуться в точку переноса? Трясущимися руками нажал на надпись «Воспользоваться умением». «Значит, я попал сюда не потому, что упал и сломал себе шею, а из-за смерти отца. Естественно, я попытаюсь помочь ему. Если потребуется, на этот раз сам брошусь в бой. Хоть немного отвлеку на себя внимание. И плевать на долг и невыполненное задание. Отец гораздо важнее. У меня имеется еще минимум одна попытка на возвращение. Введите время, на которое вы хотели бы вернуться». Максимально 60 минут, минимально 1 секунда. Охренеть! Это получается отец минимум в 12 раз сильнее меня. Конечно же возвращаемся на час назад. Выбираю время и жму на подтверждение. И снова эти проклятые горы. Правда на этот раз мы только подходим к пещере, вернее к тому месту, где должны будем спуститься, расправившись с писающим боевиком. «Привал!» — сказал я, идущему впереди отцу. «Никаких привалов, пока девчонка не окажется у нас, а сами мы подальше отсюда». «Я знаю, что нас ждет внутри», — сказал я, обгоняя отца. Он тут же остановился, отдавая остальным сделать то же самое. «Как во время нападения предателей?» Не став говорить, что именно, спросил меня отец. Видимо, он не доверял собственным дружинникам, не желая рассказывать о боевом предвидении, что у меня проснулось по его мнению. План действия у меня уже был полностью сформирован. Единственное в этом плане – до сих пор не было способа справиться с металлическим монстром. Барлас Цеденбал – единственный монгольский архигрант, наемник, также известный как Монгол. Себя называет Железным Человеком. Насколько знаю, любитель комиксов, отсюда и это имя. Псих, помешанный на личной силе, берущийся только за те задания, в которых можно сразиться с сильнейшими одаренными», – задумчиво протянул отец. «Ты уверен, что видел человека именно в металлической броне?» «В броне из жидкого металла, который очень похож на наш кровавый доспех», — подтвердил я. «Все же самому мне в любом случае не справиться с этим наемником. А так отец вполне может что-нибудь придумать». «Во сколько у них пересменка?» — спросил отец у лешего, который как раз полез в предоставленные Хаджи Яром документы. «Через час двадцать!» — посмотрев на часы, ответил дружинник. «И скорее всего девчонку перевезут на новое место!» «Нужно атаковать сейчас! Возможно, что более удачного момента в дальнейшем не предвидится!» «И что мы будем делать с этим железным монголом?» – спросил я, так и не придумав, как справиться с этой проблемой. «Я буду его сдерживать, пока вы не освободите девчонку и не уйдете. 10 минут на составление плана и вперед!» Похоже, отец и в этот раз решил пожертвовать собой ради выполнения задания. Но так просто у него теперь не получится избавиться от меня. На этот раз первым в пещеру сразу пошел отец. Я двигался следом, на минимальном расстоянии, лишь добивая раненых и организовывая для отца прямую перекачку крови, себе оставляя самый минимум, который мне понадобится, чтобы освободить девчонку. Силы охранников я уже знал, и поэтому они практически не отняли на этот раз нашего времени. Отец сходу убил швыряющегося камнями товарища и принялся за остальных. Кровавые отростки, вылезшие из его брони, не оставляли боевикам никаких шансов. Один удар – одна смерть. Кровь умершего тут же делала отца еще сильнее. Сейчас он был намного сильнее, чем во время нашей первой попытки. Но я все равно сомневаюсь, что этого хватит, чтобы победить Цеденбала. Пока отец расправлялся с охранниками, я искал способ помочь ему в противостоянии с монгольским грандом. Но, как ни старался, ничего не мог ни придумать, ни найти в пещере. Вытащив ключи от камеры, я тут же бросился освобождать девчонку. Следом за мной кинулся читер. В этот момент раздался уже знакомый мне скрежет. Дверь камеры, за которой находился наемник, вылетела, прихватив с собой приличный кусок стены. Сейчас, когда отца не было на ее пути, она без какого-либо сопротивления долетела до противоположной стены, впечатавшись в дверь еще одной камеры. Всю пещеру заполнил оглушающий металлический звон. Пещера ходила ходуном. С потолка начали падать крупные камни, самый большой из которых едва не прибил читера, разминувшись с его головой всего на пару сантиметров. Этот камень угодил лешему под ноги. Дружинник не удержался на ногах и упал, распарывая свой вещмешок, из которого начало выпадать все содержимое. Фляга с водой, сухпайок, какие-то бумаги и несколько брусков пластичной взрывчатки.